Порка Росса 1992. От небольшой манги к короткометражному, а затем к полнометражному фильму. Как и в случае с Навсекаи и з долины ветров, оригинальная история Порка Росса берет начало в манге, написанной самим Мидзаки. Речь идет об очень коротенькой работе, а заглавленной как Хикотэ д е д а й что означает Эпоха гидропланов. Которая была разбита на три части и опубликована в 1989 году в ежемесячном японском журнале о моделировании м о д e л ь r a p h i c s История в манге выглядит проще, нежели в фильме. Не затрагивается прошлое Марка, но костяк сценария уже проработан. В начале Поркрос а спасает девочку из банды Мамаюту, затем его подбивает американец Дональд Чак, который позже станет Куртисом. Из-за чего Порко вынужден отправить свой гидросамолет на ремонт в мастерскую Пикколо, которая находится в Милане. 17-летняя Фио обновляет и заодно освежает внешний вид машины, а Порко тем временем бросает вызов Чаку, защищая Фио и честь Италии. Говорят, что изначально фильм Порко Росса был заказом национальной авиакомпании Japan Airlines. Согласно их замыслу, это должна была быть развлекательная 4 5 м и н у т н а я короткометражка для японских бизнесменов. Однако художников переполняли идеи. Во время работы над сценарием характер героя стал обретать меланхолические черты, поэтому студия г и б л и решила выпустить полнометражную картину, рассчитанную на более классический кинорынок. Оригинальное название фильма а к у р ы н а и н о б у т а дословно переводится как «Алый свин». В первоначальной версии история должна была происходить в Дубровнике, в Хорватии. Когда Мидзаки писал сценарий, его встревожила гражданская война в бывшей Югославии, которая началась летом 1990 года. По этой причине режиссер предпочел перенести все действия на Адриатическое море между Италией и Хорватией. Так Порко направляется в Милан, чтобы купить новый пулемет и боеприпасы, а также починить свой самолет. Одним из важных моментов фильма является и то, что героини в фильме занимают ключевые позиции. По словам продюсера Тосио Судзуки, женщины работают добросовестно и лезут из кожи вон. Мидзаки, убежденный феминист, был склонен идеализировать женщин в своих фильмах, и «Порка Росса» не является исключением. Надо сказать, что это последний фильм Мидзаки, который был создан целиком вручную без использования компьютерных технологий. Кассовые сборы в Японии с тремя миллионами проданных билетов побили тогдашний рекорд по количеству зрителей анимационного кино. Краткое содержание. Двадцатые годы прошлого века. На побережье Адриатического моря Марко п о г о д по кличке Порко Росса, наемный летчик-истребитель сражается с воздушными пиратами Мамаюту и спасает взятых в заложницы школьниц. В тот же вечер он направляется в бар отеля Адриана и встречает Джину, подругу детства, трижды вдову летчиков из их дружеской компании. Банда Мамаюту наняла Дональда Куртиса, искусного американского летчика, у которого на уме только Джина. В скором времени, обнаружив, что двигатель самолета сбоит, Порко решает отремонтировать его в одной миланской мастерской. По дороге на него нападает Куртис, и после встречи с ним Порко исчезает. В итоге Порко спустя несколько дней добирается до своего друга Паола Пикколо, чтобы тот разобрался с неисправностями его летательного аппарата. Порко решается доверить ремонт женщинам семьи Пикколо. Мужики все разъехались на заработки, и в первую очередь ю н ы й Фио. которая полностью перерабатывает его самолет и делает это в и р т у о з н о Преследуемый фашистским правительством, Порка должен срочно улетать, поэтому он якобы берет в заложники Фио, чтобы уберечь Пикколо. Тем временем Куртис приходит к Джини, желая признаться в любви, но, замечая красный самолет, к р у ж а щ и й перед окнами отеля, понимает, что та влюблена в Марка. Вернувшись на свой остров. Порка попадает в ловушку пиратов Мамаюту, которые предлагают ему дуэль с Куртисом. Если победит Порка, Куртис должен будет оплатить счет за ремонт. Если же проиграет, Фио выйдет за американца замуж. В день дуэли собирается вся или почти вся Адриатика. Разгорается немыслимо яростная схватка, и двое мужчин спускаются на воду, чтобы закончить противостояние кулачным боем. Однако Порко р о с с а все же одолевает Куртиса и одерживает верх. Армия прибывает на место, Джина забирает Фио, и двое пилотов совершают отвлекающий маневр, чтобы дать всем скрыться. Прямо перед отъездом Фио целует Порко и снимает с него проклятие. Почему Марко превращается в свинью? Первый же вопрос, которым все задаются: почему мужчина превращается в свинью? Марко по год? Примечание: это имя своего рода привет итальянскому другу мультипликатору, с которым Мидзаки работал над сериалом "Великий детектив Холмс". Это человеческое имя порка. Пережил драматические события. В интервью Мидзаки объяснил, что Марка должен был жениться на подруге детства д ж и н и но свадьбе помешала Первая мировая война. Поскольку красавица жила на острове, который находился на австрийской территории. Он должен был выбрать родину и отказаться от женитьбы на той, которую всегда любил. Во время сражения 1918 года Марка, тогда еще двадцатипятилетний пилот итальянской армии, увидел, как один за другим падают его товарищи. Его лучший друг Берлини, который накануне женился на Джине, убит. Самолет Марка уплывает в облака, куда уходят все погибшие летчики. К ним присоединяется Берлини и другие, кроме Марка. И он ничего не может с этим сделать. Примечание. Образ облака с погибшими летчиками позаимствован у английского писателя Ральда д а л я известного благодаря Чарли и шоколадной фабрике. В рассказе «Смерть старого человека» он включен в сборник «Перехожу на прием». Есть сцена, практически идентичная той, что описывает Мидзаки. Во время Второй мировой войны Даль служил в Королевских военно-воздушных силах. Конец примечания. Трагедия стала для него поворотным моментом, после которого он потерял человеческий облик. В этих событиях слились и бессмысленность войны, и несправедливость смерти, и б е д с т в и я которые выпали на долю родственников и близких павших воинов, и нарастающее влияние фашизма в итальянском правительстве. Продюсер Тосио Судзуки рассказывает, что сначала он хотел написать на афише История мужчины, который заколдовал сам себя и превратился в свинью. В итоге эту фразу убрали, но Мидзаки использовал ее как объяснение. Это проклятие Марка исходит от него самого, не находя смысла в самопожертвовании ради своей страны, то время как все летчики оказываются на одном облаке, независимо от их национальности. Полное разочарование во всем людском роде и, как можно предположить, ненавидящий самого себя, он больше не желает оставаться человеком. А в шкуре своего альтерэго Порко может позволить себе одиночество, сигареты, выпивку и незаконную деятельность наемного охотника за головами. Примечание: об этом говорит бутылка красного вина, которая появляется на видном месте в самых первых кадрах. Порко выпивает за л п о м стакан красного вина, чокнувшись с Джиной, а еще можно вспомнить его заказ, как обычно, в баре отеля Адриана. Конец примечания. В реальной жизни он более спокойный. Он проявляет милосердие по отношению к воздушным пиратам, показывает свою мягкотелость перед окружающими и категорически отказывается убивать. Надо отметить, что в японской версии у Марка не такой голос, как у Порка. Возможно, это сделано для того, чтобы подчеркнуть пристрастие Порка к алкоголю и табаку. Во французской версии Жан Рено говорит за обоих персонажей. Но пребывание в образе Порка не столько дает герою свободу, сколько позволяет ему сбежать от всего того, что связывает ее с землей и людьми. Когда его самолет, сбитый Куртисом, терпит крушение, Порка вынужден возвратиться на землю и, выражая сильнейшее неудовольствие этим, произносит: "Свинья, которая не летает, это просто свинья". Марка Свин становится более зависимым от своего самолета. Одна из самых поражающих деталей фильма – это реакция героев на внешность п о р к а Полное принятие его необычной метаморфозы вплоть до отсутствия какого-либо удивления. На него не оборачиваются даже в многолюдном Милане, и никто его не сторонится. А если за ним и наблюдают, то это не из-за этой его особенности, а по причинам совершенно с ней не связанным, относящимся прежде всего к его роли. Наемный летчик-истребитель не из лагеря пиратов. потенциальный источник неприятностей для фашистской итальянской полиции или конкурент, с которым себя сравнивает Дональд Куртис. Порка даже, судя по всему, пользуется успехом у женщин, как показывает короткий разговор с одной из посетительниц бара отеля Адриана. Примечание. Расскажите, как все было, дама. Как-нибудь наедине, Порка. Конец примечания. Хорошей иллюстрацией этому служат и его отношения с Фио и Джиной, для которых с в и н а я морда вовсе не становится помехой. Становится ли Порка в конце человеком? Действие фильма происходит в период между двумя войнами, судя по всему, речь идет о лете 1929 или 1930 года, то есть о времени начала Великой Депрессии. Экономический кризис в разгаре, что объясняет отъезд с ы н о в е й дедушки п и к к о л а о котором тот говорит. Идеалистка Фио, невинная и невероятно талантливая, несмотря на свой юный возраст, постепенно возвращает Порка веру в людей. Чтобы стать обратно человеком, Порка сначала предстоит принять саму возможность такого перехода. И этому во многом помогает связь с семнадцатилетней девушкой. Физическое преображение вслед за нравственным происходит незаметно и остается на втором плане. Когда, вдохновленный Джиной, он выигрывает в дуэли с Куртисом в конце фильма, его победа помогает Фио избежать свадьбы по принуждению. Таков был уговор в случае проигрыша. Порка смог избавить от н е с ч а с т л и в о й судьбы еще одну женщину, и это придает ему чуточку веры в себя. Юная Фио, вероятно, влюблена в Порка. Видя в нем героя, она без спросу решает его поцеловать, чтобы проверить, повторится ли сюжет сказки о царевне-лягушке. После поцелуя мы больше не увидим лица главного героя. Зритель может спросить, стал ли Порко снова Марко? Для большинства этот вопрос останется без ответа. Огромную роль в понимании фильма вносят нюансы перевода. Так, во французском дуближе в финальном монологе, Фио произносит голосом актрисы Адель Карассо. Порко больше не подавал признаков жизни. В оригинале же, а Кэми Акамура чьим голосом говорит девушка, выражается точнее. Он никогда больше не возвращался в свой прежний облик. Примечание. В русском дуближе фраза звучит так: после того нападения ВВС я больше не видела свина. Конец примечания. Что совершенно не исключает в о з в р а щ е н и е порков прежнего марка. Подобное предположение подкрепляется некоторыми подсказками, когда мы видим, как фио пролетает над отелем Адриана спустя д е с я т и л е т и я Алая совоя Марка пришвартована внизу не на стоянке, а ближе к чему-то саду. Затем, если учесть некий упомянутый ф и о с е к р е т который ей доверила Джина, последний кадр показывает ее сад пустым в самый полдень, тогда как она все время проводила там, ожидая, когда Марка остановится в отеле Адриана, чтобы признаться ей в любви. Наконец, и в эпизоде с облаками есть своего рода намек. Самолет Берлине первого мужа Джины имел номер один, самолет Марка номер четыре. Джина объясняет в начале фильма, что был найден корпус самолета ее третьего мужа, из-за этого легко понять, к чему относится номер четыре. Если отбросить интерпретацию, которая появляется в переводе французского д у б л я ж а то конец фильма становится ясен. Почему? п о р к а больше не подавал признаков жизни, если показано, что его самолет пришвартован к отелю Адриана. Здесь более, чем когда бы то ни было, необходимо познакомиться с фильмом на языке оригинала. Мир, где решают и действуют женщины. В этом фильме, который знакомит нас с историей, случившейся одним летом на Адриатике, показана невероятная сила, исходящая от женщин. И напротив. Большая часть мужчин, включая самого Порка, кажутся вовлечены н в житейские дрязги, не обязательно скверные, без с м е р т е и без неразборчивой пальбы. Однако все они так или иначе находятся в стороне от настоящих задач и проблем, таких как фашистское правительство или экономический кризис. Остальные, вроде сыновей п и к к о л а очевидным образом бежали. Что касается воздушных пиратов, то они называются по-итальянски мамма аюта, что переводится как мама помоги. Кроме того, большинство мужчин в фильме носит очки или другие аксессуары, будто они хотят спрятать свои глаза и л и ц а Это, опять же, наиболее заметно в случае Спорка. Мы лишь единожды видим его полузакрытые глаза в отражении зеркала после утреннего бритья. В этом фильме женщины берут дело в свои руки. Именно они решают разработать и сконструировать новый г и д р о л ё т п о р к а и они же, как, например, Джина, и принимают на себя бремя любви и порой совершают за мужчин выбор там. Где и м н а это не хватает смелости? э т о джина открыто поет о ностальгии и потерянной любви в лето де Суриз. Это девочки, а вовсе не мальчики, выворачивают наизнанку дурные помыслы пиратов в начале фильма, заставляя их чувствовать себя потерянно и испытывать некий перевернутый стокгольмский синдром, пока любопытные дети копошатся в корпусе самолета. Порка Росса происходит некоторым образом естественная инфантилизация мужчин. Порка боится ранить своей любовью Джину. Куртис влюбляется и делает предложение каждой или почти каждой женщине. От общения с Джиной мамаюту становятся нежными, как ягнята, и принимают Фиу с любовью и уважением, хотя ее еще трудно назвать взрослой. Решающая битва между Порка и Куртисом заканчивается несерьезно. Два выдающихся летчика бросаются за водными ключами и дубасят друг друга кулаками, как в рядовом мультфильме Текса Эйвери. Большие дети играют в те же игры, что и в юности, как Марка, с которым Джина впервые полетела к Адриано. Только теперь они сделали авиацию своим будничным трудом и делом всей жизни. Порка Росса: Ода сильным женщинам. В фильме представлены не только типичные для м е д з а к и образы отважных и мудрых героинь, но и отображена важная роль, которую играли женщины в Италии в межвоенный период. Мы видим, как женские персонажи пытаются найти свое место и задыхаются под тяжестью экономических и политических потрясений. Следует также добавить, что именно Фио, усовершенствовавшая конструкцию самолета Порка, разрывает шаблон восприятия слабого пола, который сложился у героя мизантропа. Впечатление, которое производит Фио на Порка, помогает ему духовно преобразиться и счастливо закончить свои дни. в окружении возлюбленной Джины и, как выразилась сама героиня, старых знакомых. Короткое время в отеле Адриана и гидросамолете.